и они были переведены на славянский язык. Они содержали цитаты из Платона, Аристотеля и иных греческих философов. Наиболее известной из этих коллекций в Древней Руси была пчела, по-гречески «мелисса». Шмаков Платон в Древней Руси «Флоровские пути русского богословия», главы 1, 3. Древнерусский читатель не прочитывал свою книгу бегло. Его метод чтения был статическим. Он прочитывал сперва параграф и задумывался над каждым словом. Имея несколько базисных идей любого философа, Он был способен реконструировать, по крайней мере, часть его аргументации, даже если и не следовал всегда собственной линии философа. Поэтому даже те, кто прочитывал лишь философские афоризмы в сборниках типа пчелы, могли извлечь из этого некоторую пользу. В дополнение к переводам греческих философских трудов, многие трактаты были переведены с древнееврейского которые, в свою очередь, были ивритскими переводами с арабского. Большинство из них были сделаны в 15 веке. В XVII веке, в особенности после основания Киевской академии, московитам стали доступны теологические и философские работы украинских и белорусских ученых, бывших выпускников Киевской академии. Программа Академии включала преподавание философии, равно как и физики, и обучение студентов было на уровне римско-католических и протестантских высших школ того времени. Суммируя, можно сказать, что с 11 по 17 век русские имели в своем распоряжении значительное количество философской литературы, переведенный с других языков, или же в XVII веке заимствованный из Западной Руси. В ознакомление древнерусских читателей с элементами платоновской философии через контакт с византийскими христианскими сочинениями важную роль сыграл перевод «Ариопагитик» произведение VI века, и неверно приписываемого святому Дионисию Ареопагиту, жившему в первом веке. Смесь христианского мистицизма с неоплатонизмом была включена в Четиминеи, знаменитую энциклопедию христианской литературы XVI века митрополита Макария. Платоновский идеал мудрого правителя имел огромное влияние на московитскую политическую философию и показательно, что цитата из Платона была включена в речь митрополита Макария на коронации Ивана Грозного в 1547 году. Шмаков Платон в Древней Руси, страница 60-61 его же «Государственно-национальные идеи», страницы 208-210. Главным источником проникновения идей Аристотеля в Древнюю Русь была диалектика святого Иоанна Дамаскина, первая часть его главной работы «Источник знания». Она была переведена... На славянский, предположительно, в Сербии, не позднее 15 века. Диалектика Дамаскина, вероятно, поспособствовала философскому образованию русской элиты более, нежели какая-либо иная работа восточных и византийских ученых, доступная в славянском переводе. Шмаков Платон, страница 51-53. В 1570-х годах источник знания был вновь переведен князем Андреем Курбским, уже тогда жившим в Литве, совместно с князем оболенским. Первоначально они перевели третью часть работы «Разъяснение православной веры», уже доступную в болгарском переводе X века, а затем диалектику. Они, очевидно, не знали о существовании православной